Издательство «Эксмо». Вселенные ужасов Влада Райбера. Сборник рассказов «Кошачья маска». Читают Михаил Прокопов и Юлия Булагина. Итак, я наконец закончил изучать рассказы, дневники и письма о мистических существах. У меня получилось нащупать нить. Я расставил найденные материалы, как мне кажется, в правильной последовательности, и теперь это не разрозненные тексты, а настоящая история. Возможно, в пазле не хватает каких-то деталей, но это не помешает вам понять общую картину. Эти записи откроют вам тайны мира не людей. Но будьте осторожны. Стоит лишь прикоснуться к нему, и ваша жизнь уже никогда не станет прежней. Все описанные события произошли на территории города Влад Райбер. ПЛЮШЕВЫЙ ПАРЕНЬ Рассказ школьника Юлия Голубева и фрагменты дневника Алёши Петрова. Я отметил свои 16 лет и потом не убирал украшение несколько дней. Песня поется «К сожалению, день рождения только раз в году, а мне хотелось растянуть праздник». Пол моей комнаты был завален сотней разноцветных воздушных шаров, на стене висела золотистая надувная надпись «С днем рождения», а на столе лежали подарки, будто на выставке. Конверт с купюрами от Сереги, он всегда боялся не угодить с подарком, вот и дарил деньги. Яркий набор жевательного мармелада от Ксюши, она сама обожала сладости, вот и вручила. Настольная игра «Зомби-штурм» от Инны, наверное, интересная. А самым примечательным был подарок от Виталика – гусеничный планетоход «Интеркосмос». Раритетная советская игрушка на радиоуправлении. Виталик сказал, что купил его на сайте объявлений, подчеркивая, что с большим трудом урвал столь редкую вещь. Я так и не понял, как этот подарок относится ко мне. Ведь я никогда не увлекался коллекционированием винтажных игрушек, и тематика космоса меня не интересовала. Но подарок принял, поблагодарив друга за оригинальность. Пластиковый агрегат выглядел интересно. Ярко-красный корпус, а под прозрачным куполом четыре миниатюрных серебристых космонавта. Можно было поставить его на полку, чтобы придать интерьеру олдскульности. Я не привык жаловаться на подарки. Ценил любую попытку доставить мне радость. Ранним утром меня разбудило легкое биение воздушных шариков, будто кто-то осторожно пробирался среди них. Пум-пум-пум. Пум-пум-пум. Чуть разлепив глаза... Я увидел кого-то в синей полутьме, и этот кто-то походил на персонажа глупого сна. Хилый, невысокий ребенок, в коротких шортах, рубашке с короткими рукавами и ешейной косынки а его лицо скрывала маска в виде головы плюшевого медведя, мягкая, круглая, с черными блестящими глазами бусинами. Его вид казался абсолютно нелепым. Парень стоял у края стола и держал мой ход Прижимал его к себе, как самую желанную на свете игрушку. Я подумал, что это просто продолжение сна. И потер глаза, ожитое, когда видение рассеется. Но пацан с медвежьей головой не исчез. Он все еще стоял в комнате. «Ты кто?» Хрипло и сонно спросил я. И он тут же смылся в открытую дверь вместе с подарком Виталика. «Поставь на место!» — крикнул я, вскакивая с кровати. Под ногами заметались шарики. Один из них громко хлопнул, окончательно разбудив меня. Выскочив из комнаты, я увидел лишь пустой коридор. А чего стоило ожидать? Это был лишь недосмотренный сон. Откуда бы у меня дома взялся мальчишка в медвежьей маске? Хорошо, что я никого не разбудил своим приступом лунатизма. Сестра подняла бы вой. Вернувшись в комнату, я окинул взглядом стол. Все подарки были на месте, кроме одного. Игрушечный планетоход исчез. Под столом его тоже не было. Не мог же тот проныра из моего кошмара в самом деле забрать его. Эта мысль отзывалась холодом в животе. Какой-то пионер-призрак похитил старую игрушку. Может, она много лет назад принадлежала ему? Он исчез, оставив на полу мелкие деревянные опилки. На местах пропажи старинных вещей люди часто находили опилки. Выходит, что в подарок я получил не вещь, а загадочную историю, которая не обошлась без продолжения. Я гулял с Инной. Специально предложил встретиться только вдвоем. Мне нравилась эта девушка. Нравились ее волнистые волосы, круглые очки, выразительные глаза, маленькие родинки на лице. Мне был приятен ее голос и воодушевляла легкость в общении. Я хотел как-то намекнуть о своих чувствах. Но Инна болтала без умолку, не давая вставить и слова. Поток ее речи был непрерывным. Друзья, родители, изучение английского и корейского, любимые книги, сериалы, дарамы. Оставалось только слушать и кивать. Но это было довольно интересно, узнавать о подруге что-то новое. В конце прогулки Инна сияла от радости. «Спасибо, Юл», — сказала она, на секунду обняв меня за плечи и прижавшись головой к моей груди. «Приятно вот так встретиться один на один и просто поговорить по душам». Мне понравилось. Я мысленно хмыкнул, услышав это «поговорить по душам». Ведь за весь вечер успел произнести разве что «Ого! Ух ты! Интересно! Да! Нет!» И «возможно». Мы попрощались у ее подъезда, и я, пропустив последний автобус, отправился домой пешком. Шел через старую часть города, где стояли невысокие обветшалые дома. В том районе фонари встречались редко. Я представлял себя корабликом, который следует по темному морю от одного светлого островка к другому. И вдруг в одном из темных проулков между двумя домами мелькнула светлая рубашка. Там стоял ребенок, одетый слишком легко для прохладного вечера. Это был он. Тот паренек в маске плюшевого медведя смотрел на меня из мрака поблескивая бусинами вместо глаз. «Так он живой!» «Настоящий?» «Не персонаж сна и не призрак?» «Вот сейчас и спрошу», — решил я, подавив робость. «Что мне мог сделать тонконогий ребенок в коротких шортиках?» Я приблизился к нему. Параулок тонул в густой тьме, и только бледный свет редких окон падал на фигуру парнишки. «Привет!» Громко сказал я. Пацан не ответил и просто стоял напротив, позволяя рассмотреть себя. Одет он был как настоящий пионер. Белая рубашка, золотистый значок на груди, красный галстук, светло-коричневые шорты, белые гольфы и кожаные сандалии, медвежья маска, явно сделанная из старой игрушки. «Классный костюмчик», сказал я, стараясь сбавить нарастающее напряжение. Пацан молчал. Его грудь слегка поднималась и опускалась. Сквозь маску слышалось слабое дыхание. «А ты как вообще влез ко мне в квартиру?» – спросил я. «Это ведь ты украл у меня игрушку? Между прочим, мне ее друг подарил. На день рождения». Пионер с медвежьей головой снова ничего не ответил. Мне становилось все больше не по себе. «Чего молчишь?» «Есть что сказать в свое оправдание?» Сказал я и вдруг заметил что-то в его худой руке. Это была небольшая серебристая шкатулка с затейливым узором. «Возможно, речь идет о шкатулке, похищенной с выставки ювелирные редкости». «А может, старинная табакерка?» «Что за штука?» – спросил я. «Тоже у кого-то стырил?» Мальчишка бессовестно молчал. В глазах бусинах не отражался свет, и они казались двумя бездонными провалами, из которых смотрела тьма. «Ты в этой маске вообще что-то видишь? Где у тебя дырки для глаз?» Я позволил себе хамство и дернул его за плюшевое ухо, а затем быстро убрал руку. Медвежья голова упала на асфальт и покатилась, оставляя за собой след из мелких деревянных опилок. А под ней оказалась лишь пустота. Мальчик носил на себе игрушечную голову, потому что своей у него не было. Только огрызок шеи, в котором сжималось и расширялось горло при каждом вдохе и выдохе. Я снова подумал, что сплю и вижу кошмар. Надеялся, что сейчас проснусь в своей теплой постели, и этот ужас растворится, как дым. Но безголовый пионер немедленно развеял мои ожидания, больно ударив меня по ноге мыском своей сандалии. «Ай!» – вскрикнул я. А пацан быстро подобрал медвежью голову, нацепил ее задом наперед и умчался в темноту проулка. Я остался с пульсирующей болью в ноге и чувством недоумения. Увиденное сломало все мои представления о реальности. Страх всё еще колотился в груди, но я, не думая, побежал следом за тем ребенком. Это произошло импульсивно. Казалось, что мне посчастливилось столкнуться с неким чудом. Если сейчас упустить его, то проведу всю оставшуюся жизнь в раздумьях, что это все-таки было. Я видел, как пионер пересек пустую дорогу и пустился бегом по крутому склону через сухие заросли. Там внизу стояло небольшое кирпичное здание, напоминающее военный склад времен Советского Союза. Приземистое сооружение с железными дверями и ржавыми ставнями на окнах. Выглядело оно довольно неприветливо. Я бывал в этих местах раньше, но никогда не обращал внимания на эту постройку. Маленькая фигурка плюшевого парня, словно темная точка, приблизилась к железным дверям. Он постучал, и ему немедленно открыли. Створки распахнулись, впустили мальчишку внутрь и с грохотом захлопнулись. Я стоял на вершине склона, поглядывал на время, уже поздно, и пора бы домой. Но уходить не хотелось. Вытащил телефон, нацелил камеру на двери склада, включил запись. Вдруг они снова открылись. Оттуда выскользнул мальчишка. В таком мраке его и не разглядеть было на видео. Эх, ладно. Плюнул на съемку, убрал телефон в карман и побежал за пионером дальше, стараясь держаться незаметно, чтобы не спугнуть. Пацан с плюшевой головой бежал по улице, размахивая пустыми руками. «Значит, сбыл ты на склад. Вот куда он относил вещи. Интересно, зачем?» Пионер прибежал в самый мрачный уголок района. Место, куда не добирался свет фонарей. Ни единого огонька вокруг». В этом царстве мрака стоял трехэтажный дом, старый, с потрескавшимися стенами и выбитыми стеклами. Его давно расселили и забросили. Мальчик забежал в средний подъезд, хлопнув деревянной дверью на ржавой пружине. Я, наконец, остановился, решив, что на сегодня хватит. Нельзя быть настолько безрассудным и лезть в этот заброшенный дом, чтобы узнать, чем там занимается безголовый ребенок. Итак ясно. Он мелкий воришка, который добывает старинные вещи и относит их на кирпичный склад. Кто-то ждал его там, за железными дверями. Я повернулся и пошел обратно через темный район, желая поскорее добраться до дома, поближе к свету, теплу и безопасности». Золотистая надпись «С днем рождения» слегка сдулась. Шарики на полу мешались под ногами, но я ничего не убирал. Не потому, что хотелось продлить ощущение праздника, а потому, что был весь в себе. Постоянно думал о кирпичном здании с железными дверями в старом районе и о заброшенном доме, в котором исчез безголовый пионер. Они засели в голове, как заноза. Было бы правильным подождать, когда впечатления померкнут, и рутинная жизнь вновь покажется интересной. И в кого я такой любопытный? Почему мне не сидиться на месте? Зачем лезу везде, куда не просят? Я решил отправиться в заброшенный дом. Только не ночью, а при свете дня. Но даже солнечные лучи не могли развеять мрачную ауру тех мест. В старом районе почти не осталось домов, в которых кто-то жил. Здания слишком обветшали и годились только под снос. Фасад дома так одрехлел, что было уже не угадать его первоначальный цвет. Окна побиты, шифер в дырках. Двор зарос кустами сирени. Три этажа, три подъезда. Той ночью плюшевый пацан забежал в средний. Значит, мне туда. А ведь страшно. Тугая ржавая пружина затрещала, Скрип несмазанных петель ударил по барабанным перепонкам. Дверь хлопнула за спиной и остался в полутьме перед лестницей. Сделал шаг, под ногами захрустел песок, перемешанный со штукатуркой и облупившейся краской. Ступеньки и перила покрывала пыль. Стены осыпались до деревянной сетки. «Куда идти? Что искать?» Включив фонарик в телефоне, я стал медленно подниматься по ступенькам и заметил среди мусора мелкие деревянные опилки. Безголовый пионер ненароком оставил мне подсказку, и я пошел по дорожке из опилок, как по следу из хлебных крошек в старой сказке. Этот след привел меня на третий этаж к сплошь покрытой царапинами деревянной двери. Она поддалась без сопротивления. Я вошел в узкую прихожую. Квартира была пуста. Люди отсюда давно съехали и увезли с собой мебель. Остались только голые стены, облезлые обои с неразличимым орнаментом. На полу гнилые доски, державшиеся уже не на гвоздях, а на честном слове. След из опилок привел меня в маленькую комнату. Безголового пионера там не было, зато по всему полу валялись старые школьные тетради. Я подобрал одну из них и открыл, ожидая увидеть какие-нибудь упражнения по русскому языку или конспекты по географии. Но там оказалось что-то вроде записок сумасшедшего. Поток сознания, смесь детских фантазий и горячечного бреда. Текст был выведен красивым ровным почерком, почти идеальным для ребенка. Я без труда разобрал все слова и сразу же погрузился в написанное. «Иногда мне кажется, что это все шутка. Я живу во сне, из которого нельзя проснуться. Живу между реальностью и кошмаром. Это и есть загробье, в которое мне, по убеждениям, верить попросту нелепо. Я был пионером. Звали меня Алеша Петровым, А кто я теперь? Безголовое чучело, позорящее галстук и орлядский значок». Таким меня сделал Завмак той далекой страшной ночью. Он нагнул меня так, что моя голова оказалась на столе и отсек ее топором. Она до сих пор плавает в зеленом техническом растворе в большом стеклянном сосуде, вместе с другими головами таких же несчастных, как и я. Наверное, Завмак и не собирался ее продавать. Он просто поиздевался надо мной, приставив игрушечную медвежью башку. Интересно, чем я думаю, чем помню, чем вижу. Иногда мои мысли тупы и легки, как деревянные опилки а перед глазами вечная зеленая пелена. Я вижу, будто через воду, двигаюсь, будто плыву. Все это бесконечный, мучительный сон. Подлый завмак завлек меня фальшивыми моделями самолетов, Обманом заставил подписать договор С собственной кровью Теперь я его раб Вынужденный воровать диковинные вещи Воровать просто так Без награды и надежды Избавиться от горькой участи Подлый, подлый, подлый завмаг Он даже не человек И, вероятно, никогда им не был Он просто большущий Мерзкий комок розового киселя Наряженный в человеческую кожу Взять бы тяжелую гирю, раскрутиться и запустить в него с размаху. Но я не могу. Он говорит, я подчиняюсь, как заводная игрушка. Ищи, добывай, приноси диковинные вещи с историей, те, в которых сокрыта волшебная сила. Неважно, злая она или добрая, все одно заведующий магазином обратит ее в страшное проклятие. Старый фонарь от которого оживают тени, кукла, вызывающая ужасные видения, пластинка с похоронным маршем, приносящим несчастье. Таких вещей у него всегда должен быть полон склад, ведь его посетители, жители загробья, они готовы брать товара хапками. Жуткие чудища желают быть еще страшнее, удваивая и утраивая силы проклятыми предметами. К нему часто заходит гадкий красный карлик с противным смехом, безобразный горбун с гнилыми зубами и пластилиновый человек в полосатом костюме. Последний набирает барахло целыми мешками, будто собирает коллекцию. И всегда надо еще, еще и еще. Я складской добытчик, обреченный на вечность в Междумирье. Вернуть бы голову и уйти. Она так близко и так далеко. Каждый раз, когда захожу на склад, вижу ее в стеклянном сосуде и одновременно вижу свое тело с медвежьей мордой. Как все запутанно, как все глупо. Совсем не такого я для себя желал. Я собирался вырасти, мечтал стать достойным советским гражданином. Да лучше бы мне героически погибнуть, спасая кого-то, чем сгорать от стыда. Я оторвался от чтения и на мгновение застыл. Пусть смысл текста был не совсем понятен, но он поразил меня до глубины души. Неужели всё это написал безголовый пионер? Он живет здесь, в этой пыльно заброшенной комнате? Ведет дневники о своем мучительном существовании? Сколько лет? Десятилетий? Этот парень явно из другой эпохи. Какой-то завмак, кисель, наряженный в человеческую кожу, отрубил ему голову и сделал своим рабом. Это для него он украл мой планетоход и ту серебряную табакерку. Безголовый пионер сделал это лишь для того, чтобы сдать их на тот склад с железными дверями и вернуться сюда, в эту тесную комнату. Как же он несчастен и одинок. Меня пронзило сочувствие». Я не знал, чем могу помочь этому ребенку, но решил собрать тетради и взять их домой. Вдруг смогу разобраться, что происходит. У порога комнаты тихо скрипнули половицы. Я повернул голову. Там стоял плюшевый парень и теребил красный галстук бескровными пальцами. Я встрепенулся, но тут же заставил себя успокоиться. «Это всего лишь ребенок, пусть и какой-то сверхъестественный». «Привет. Ты извини, я прочитал тут одну из твоих тетрадей, и мне тебя стало жалко. Не бойся, ладно? Я ничего плохого тебе не сделаю. Просто хотелось понять, кто ты такой». Мальчик с медвежьей головой не мог мне ответить. Он стоял и гневно шаркал ногой по гнилым доскам, будто разъяренный бык. Его глаза, если их можно так назвать, казались полными ярости. «Да не злись ты!» Сказал я, стараясь найти подход к этому странному ребенку. «Я хочу помочь тебе!» Паренек сунул руку в карман шортов и вытащил оттуда что-то острое и блестящее. Это была старая перьевая ручка. Он сжал ее в кулаке, как нож. «Ты чего задумал?» Взволнованно спросил я, вспомнив, что этот мальчишка не дурак подраться. И в следующий миг он бросился на меня. Прыгнул и ловко обхватил мой торс ногами. Одной рукой вцепился в шею, а второй замахнулся в лицо. Я успел поймать его за локоть, остановив смертельный удар. Остреё перьевой ручки замерло в нескольких сантиметрах от моего глаза. Как холодна была его кожа! Чему удивляться, он же мертвец! Ах ты, поганец! А ну, оцепись от меня! Я рывком отбросил его от себя. Он упал, проломив задницей пару трыхлявых досок. Перюя ручка провалилась куда-то в щель, медвежья голова слетела и откатилась к стене. Мальчик мигом вскочил на ноги. Забыв о нашей схватке, он бросился к плюшевой голове. Видимо, очень стеснялся, когда шейный огрызок был ничем не прикрыт. Закомплексованный парень. Вот его слабое место. Он наклонился, но я оказался быстрее. Первым схватил медвежью голову и поднял ее высоко над собой. Обезглавленный пионер запрыгал передо мной, как собачка. Махал короткими ручонками, пытаясь дотянуться до маски, но росточка не хватало. Мне опять стало жалко этого дрочливого шкета. «Лови!» — крикнул я и швырнул плюшевую голову в разбитое окно. Мальчик в ужасе затряс руками. Из перерубленного горла вырвался жалобный стон, похожий на вой собаки. Пионер разбежался и нырнул в пустую раму. Где-то внизу послышался удар о землю. У меня дрожали руки, тряслись колени. Короткая схватка с мертвым пионером не могла пройти бесследно. Это был ужас, какой и во сне не приснится. Не теряя времени, я подобрал с пола несколько тетрадей, свернул их трубкой и сунул в карман штанов. Боясь, что разъярённый пацан вернётся, я побежал оттуда как можно быстрее и, покидая старый дом, увидел, как безголовый пионер трясёт куст сирени. В нём застряла его игрушечная башка. «Как он к ней привязан! Вот же бедолага!» Записи в тетрадях одновременно ужасали меня и вызывали глубокое сочувствие. Я перечитывал одно и то же десятки раз, стараясь вникнуть в каждую деталь, и только потом переходил к следующей тетради. Тот плюшевый парень описывал свое существование на грани нашего и потустороннего миров. Он записывал свои мысли, не указывая число, месяц и год, просто выливал на страницы свои мысли. «Часто я сижу на складе так долго» что успеваю покрыться пылью, как старая плюшевая игрушка. Сижу, чтобы ничего не трогать. Каждый предмет там имеет свой характер. Однажды мне приглянулась разноцветная юла. Я завел ее от скуки, а она вдруг треснула, и оттуда полезли здоровенные черные пауки. Они искусали мне руки и ноги. Наверное, я бы умер от их яда, если бы уже не был мертвым. Я ведь мертвый... Конечно, мертвый, ведь у меня нет головы. Только эта тряпочная медвежья морда, набитая опилками. Однажды меня заинтересовали карнавальные маски сказочных героев. Там были разные физиономии. Клоун, Чиполина, Баба-Яга, Петух и Заяц. Маска Зайца мне особенно понравилась. Я снял ее с крючка, перевернул, а на внутренней стороне были какие-то стихи, выведенные корявым почерком. Зайка косая придет С тебе кожу обдерет Почему зайка косая? В другой версии Зайка косенький. Что-то непонятно? И дочитать не успел, как маска больно укусила меня за палец. Я швырнул зайчью морду подальше от себя, а она вдруг взлетела над полом на высоту роста взрослого человека словно кто-то невидимый подобрал и надел ее. А затем маска подлетела к стойке с одеждой, и на моих глазах с вешалки сорвался и взмыл в воздух балахон из мешковины. Пустота обернула себе плотной тканью, спрятала отсутствующее лицо под маской зайца и будто обрела плоть. Под балахоном выделялся затылок и плечи. Фигура в маске зайца подплыла к железным дверям, И они сами перед ней распахнулись, точно и не были заперты. Этот ряженый призрак молча ушел в ночь. Теперь мы знаем, что предшествовало событиям в летнем лагере. Не знаю, куда он направился. Зная лишь, что не стоило трогать эту маску. Завмак долго трепал меня за то, что я упустил его товар и пообещал прибить мои руки к полу, если они еще хоть раз что-то тронут без спроса. Я не хочу быть прибитым. Лучше бегать по заданиям, чем сидеть в хранилище вонючего старья. Завмак бросил меня в стену и сказал, «За эту маску ты будешь работать на меня не одну, а все три вечности. Ха-ха-ха». Ему смешно. Он издевается надо мной и другими ребятами, которые таскают для него вещи. Иногда мы вместе занимаемся разбоем, но никогда не разговариваем, ведь у нас нет ртов. Один мой напарник носит вместо своей головы игрушечную обезьянью. Есть еще девочка, которой Завмак приделал голову от неваляшки. Должно быть, ему доставляет радость наш позорный и нелепый вид. У меня есть только одна мечта разбить тот сосуд и вернуть наши головы. Я не хочу быть рабом! Не хочу быть пленником!» В другой тетради пионер с медвежьей головой рассказывал о своем опыте существования среди людей, и это было не менее увлекательное чтение. «Я умею быть незаметным для всех, только самые внимательные способны нацелить на меня взгляды, видят те, кто хотят увидеть» и те, кто умеет смотреть. Редкие прохожие с удивлением поглядывают в мою сторону и, наверное, думают, что за странный мальчик нацепил на себя игрушечную голову. Не знаю, как это устроено. А вдруг я как снежинка в большом снегопаде? Меня можно заметить, только если внимательно присмотреться, отделить взглядом от всего остального и проследить за движением в потоке. Чаще всего меня замечают маленькие дети, старики или те, кого считают ненормальными. Но для большинства людей я невидим. Могу идти за ними по пятам и проскальзывать в их квартиры, а они, скорее всего, даже глазом не моргнут. Так я прихожу в дом, где когда-то жил, заглядываю проведать своих родителей. Время вне загробья течет по-другому. Потустороннее измерение, как замершие часы с немой кукушкой, а в мире людей все меняется с бешеной скоростью. Раньше мама постоянно плакала. Отец держал все в себе, но ронял редкие слезинки, заглядывая в мою комнату. Они скорбели обо мне. Думаю, я мог бы показаться кому-нибудь из них в отражении или промелькнув мимо, На мне стыдно попадаться родителям на глаза в таком виде. Пусть лучше считают меня пропавшим. Однажды мама выплакала все слезы. В квартире стало тихо. Сколько прошло времени? Сколько прошло лет? Я больше не умею в этом ориентироваться. Цифры на отрывном календаре потеряли для меня значение. Иногда в тишине дома звучал смех. В жизнь моих родителей вернулась радость. Мама чуть пополнела, виски отца стали слегка серебристыми Значит, прошли годы. А недавним вечером я снова проник в квартиру вместе с отцом, и там опять звучал плач. Но это была не мама. В моей комнате надрывался младенец. Новый ребенок. Вместо меня. Отец разулся, прошел в комнату и спросил, что она так ревёт. Мама ответила, зубки режутся, вот и ревет. Я наблюдал, заглядывая в приоткрытую дверь. Папа обнимал маму за плечо, а она держала на руках краснолицую малютку. «Это моя сестра. Они назвали ее Алифтинка. Я Алеша, она Алифтинка. Мама и папа нашли мне замену. Они смирились, что я никогда не найдусь. Пора бы и мне с этим смириться». Там было еще много подобных записей. Я пригласил Инну и показал ей эти тетради. Сказал, что нашел их в заброшенном доме. Не зная почему решил поделиться секретом именно с ней. Просто показалось, что девушка не такая скептичная, как остальные друзья, и сможет в это поверить. Да и только она поинтересовалась, куда я вдруг пропал. Инна сидела в кресле с тетрадью дневником, водила глазами по строчкам, Тень от оправы очков неподвижно лежала на бледных щеках. На лице подруги не было удивления или недоумения, лишь строгая сосредоточенность. Похоже на руку письюного писателя. «Я бы не стала говорить, что это заметки сумасшедшего», сказала Инна, закончив чтение. «Я не к этому клоню, потому что знаю, что все написанное там правда», ответил я. Инна подняла на меня обеспокоенный взгляд. Она ждала объяснений. «Я видел призрака!» Мне хотелось, чтобы мои слова прозвучали убедительно, насколько это возможно. «Призрака?» Девушка вскинула одну бровь над правой «Что-то вроде того», — сказал я, сглотнув слюну. «И как он выглядел?» — спросила Инна с ноткой сомнения. «Как пионер с головой плюшевого медведя». Ответил я, сам понимая, насколько глупо это звучит. «Юл, ты прикалываешься надо мной? Или что?» Инна будто надеялась, что это все шутка. «Я и сам хочу разобраться в том, что видел. Понять, реально это или нет?» — серьезно сказал я. «А чем я тебе могу помочь?» — спросила Инна. Я пожал плечами. «Не знаю, ты умная. Хотел получить от тебя какой-нибудь совет». Она положила тетрадь на стол и потерла уставшие глаза под очками. Ну, мы знаем имя автора записей. Можно попробовать выяснить, правда ли в том доме жила семья с фамилией Петровы. Узнать, пропадал ли у них кто-то из детей. Иначе говоря, проверить информацию. У нас маленький город, тут все друг про друга знают. Я вскочил с места и выкинул вперед указательный палец. А, -а говорил же, ты умная. Можно разузнать. Поискать информацию о пропавших людях. В интернете, в старых газетах. Я проведу расследование. «Юл, а зачем тебе это?» Инна сидела, вжавшись в кресло. Ее слегка напугала моя бурная реакция. «В смысле?» — спросил я. «Почему ты так загорелся? Это простое любопытство?» Спрашивая, подруга смотрела на меня с беспокойством. Я снова пожал плечами. «Не знаю. Чем больше об этом думаю, тем сильнее увлекаюсь. А что?» «Тебе кажется, что я слишком на взводе?» «Вроде того», – кивнула Инна, и ее взгляд скользнул по комнате. «Я тебе помогу, если пообещаешь заняться и другими делами тоже. Тебе пора здесь прибрать и... принять душ». Я огляделся вокруг и только теперь заметил масштабы беспорядка. Воздушные шарики так и лежали на полу с самого дня рождения». На столе стояли грязные чашки, валялись пустые пакеты из-под чипсов. Додумался же пригласить девушку в такой свинарник. не одежду давно не менял. От футболки несло потом. «Не обидела?» спросила Инна. «Нет, все норм. Мои щеки так и запылали от смущения. Я проводил подругу до порога, еще раз поблагодарил за совет и как только она ушла, побежал в ванную». Намыливался и одновременно чистил зубы, точно пытаясь смыть себя этот позор. Уборка, конечно же, осталась на завтра. Сил хватило лишь на то, чтобы рухнуть в кровать и погрузиться в пустоту. А утром меня ждал сюрприз. Теперь моя комната была не просто грязной, а разгромленной. Содержимое шкафа и тумбочек валялось на полу. Одежда, учебники — все вперемешку. И тетради пропали. Сразу стало ясно, чья это работа. Снова приходил этот безголовый пионер, забрал свои дневники и отомстил мне, изорвав книги, разбив рамки с фотографиями. А я крепко спал и ничего не слышал. Теперь я стал ощущать это. Потустороннее присутствие. Казалось, что в пустых комнатах всегда кто-то есть. Детский страх темноты снова нашел себе место в душе. На улице я постоянно оглядывался, думая, что за мной наблюдают. Меня преследовала мысль. Они здесь. Среди нас просто мы их не видим. Я нервничал. Искал подтверждение своим страхом в каждом случайном шевелении кустов и шелести листьев. И вот однажды, идя по своему двору, я увидел плюшевую медвежью голову. Только не коричневую, а серую, облезлую. Она торчала из-за высокой липы, смотрела на меня выцветшими глазами бусинами. Я подпрыгнул на месте, но присмотревшись, понял, что это всего лишь мягкая игрушка, приколоченная к дереву гвоздями. И там таких был еще десяток. Одноухая мышка... Промокший зайчик, облезлый бегемотик с разорванным пузом. Я смотрел на эту плюшевую экспозицию и думал, зачем кто-то приколачивает к деревьям во дворе старые мягкие игрушки? Кто-то считает это красивым? Выглядели они унылыми и жуткими. Может, это вовсе не попытка украсить двор, а чей-то непонятный ритуал? Как много странного! необъяснимого в нашем мире. Внезапно мне вспомнился вопрос Инны. «А зачем тебе это?» «Правда. Зачем?» «Может, стоило не играть в детектива, а побольше заниматься своими делами?» Наконец-то я навел порядок в своей комнате, снял остатки праздничных украшений, почистил ковер, отправил постельное белье в стирку. Уборка под музыку растянулась до самого вечера, И выносить мусор пришлось уже в темноте. Идти по неосвещенному двору было страшновато. И этот страх оказался обоснованным. Когда я стоял у мусорных контейнеров, мне в лопатку прилетело что-то тяжелое, отскочило и звонко покатилось по асфальту. Это была стеклянная бутылка. «Ай!» Я обернулся. В нескольких метрах от меня стоял пионер с медвежьей головой. «Эй, полегче!» «Чего кидаешься?» — вырвалось у меня. От страха закололось сердце. Мальчишка стоял в злобной позе, уперев руки в бока. Я не хотел вражды, поэтому сказал. «Нам надо прекратить этот конфликт. Ты влез в мой дом, я влез в твой. Долго это будет продолжаться?» Пионер молчал. По его плюшевой морде нельзя было определить, что он думает. Я попробовал обратиться к нему по имени. Алёша давай забудем про все и разойдемся, окей. Я понял, что ты украл игрушку не для себя. Прощаю. И ты прости, что читал твои дневники. Хотелось бы тебе помочь, но я ничего не смыслю в потусторонних мирах. Меня недавно подруга спросила: Нужно ли мне все это? Думаю, нет. Давай мирно разойдемся. Пионер медленно опустил руки. Теперь его поза казалась мирной. «Ну что, без обид?» — уточнил я, вглядываясь в глаза бусины, будто надеясь уловить в них хоть что-то. Мальчик с медвежьей головой вдруг повернулся и пошел прочь в сторону старых гаражей. В груди разлилось чувство облегчения. Казалось, мы поняли друг друга. «Наконец-то!» Я честно пытался забыть обо всем и сосредоточиться на рутине. Но, как нарочно, на следующий день мне позвонила Инна и объявила. «Юл, у меня для тебя новости». «Хорошие?» – спросил я. «Сам решай», – ответила она. «Я тут, можно сказать, случайно выяснила, что у моей мамы есть знакомая по имени Алевтина. И знаешь, какая у нее девичья фамилия? Петрова». А теперь угадай, где она жила в детстве». «Не может быть!» Сердце так и подскочило в груди. «Да я сама не поверила», – звучал в трубке восторженный голос девушки. «Хочешь с ней пообщаться? Я сказала, что ты собираешь материал о пропавших людях для городского портала». «Тогда придется правда написать статью, чтобы никого не обмануть», – сказал я, чувствуя веселый азарт, несмотря на общую усталость. «Напишем», – поддержала Инна. «Давай зайдем к ней в гости». «Мне самой теперь интересно». Разговор закончился, и я вдруг поймал себя на том, что, улыбаясь во всё лицо, стоило этой девушке только позвонить и обещание не лезть в темные дела, мигом забылось. Все это как-то отошло на второй план. Видимо, она и правда мне очень нравилась». Алевтина оказалась милой женщиной за пятьдесят. Ее глаза излучали только доброту и спокойствие, словно ее жизнь ничто не омрачало. Она часто улыбалась и этим располагала к себе. Даже седина была ей к лицу. Я ей немного завидовал. Эта женщина была полна живой энергии, а у меня подергивался глаз. Мы с Инной сидели в гостиной у низкого столика, пили чай и слушали ее историю. «Мама и папа мало говорили про Алешу», — рассказывала алевтина «Для них это была больная тема. Но его фото всегда стояло у нас на комоде. Вот оно». Женщина поставила перед нами черно-белую фотографию в рамочке. На ней был мальчик лет двенадцати в пионерской форме и с букетом цветов в руках. Он стоял на фоне школьного здания. Его взгляд казался серьезным, почти взрослым. Я сразу узнал паренька по одежде и телосложению. Только голова у него была нормальной, мальчишеской. Алёша пропал в семидесятом году», — продолжила Алевтина. «Вышел в булочную и не вернулся. Его могли похитить. Тогда в городе исчезли еще несколько детей. Никого из них не нашли». «Такой милый мальчик», — сказала Инна с сочувствием, — «Да», — кивнула Алевтина, — «гордый, хорошо учился, любил клеить модели самолетов. Я все детство с ними играла, когда родителей не было дома. Они не разрешали их трогать». «Жаль, что вы никогда не виделись с братом», — тихо сказал я. «И мне жаль», — грустно вздохнула Алевтина. «Хотя мне всегда казалось, что он рядом, приглядывает за мной, оберегает как ангел-хранитель. Когда я была маленькая, алёша мне часто снился. «А в ваших снах он выглядел, как на этой фотографии? Или как-то по-другому?» спросил я с намеком. Женщина это почувствовала и ответила, прищурившись. «Вы как будто что-то знаете». «Почти, но не совсем. Голова у него была почему-то медвежья». Мистических существ не всегда можно увидеть, но люди могут чувствовать их присутствие. Только не от настоящего медведя, а от игрушечного. Всегда являлся в таком виде. Интересно, почему? Инна с удивлением посмотрела на меня. Теперь она поверила, но я промолчал. Не стал ничего рассказывать, чтобы не вносить смуту в спокойную и уютную жизнь Алевтины. Когда мы шли домой, подруга спросила, «Юл, почему ты ей ничего не сказал?» «Тогда бы пришлось выдавать другие неприятные подробности», ответил я. «А мне расскажешь?» спросила она с интересом. «Не сегодня. В другой раз, ладно?» Я чувствовал себя опустошенным. Слишком много эмоций пришлось пережить за такое короткое время. «Ладно», — ответила Инна без обиды. Я проводил ее до автобусной остановки, а потом побрел домой, надеясь, что на этом событие сегодняшнего дня и закончится. Однако возле подъезда рядом с пустой лавочкой меня ждал некто маленький. Я подумал, вдруг опять плюшевый парень. Но нет, это был кто-то другой. Тоже метр с кепкой, но не худой. Ребенок в старой маске клоуна с облезлым носом и улыбкой до ушей. Одет он был в кофту с капюшоном, свисавшую аж до колен. Штаны и ботинки тоже были ему не по размеру. «Этот пацан вырядился в одежду кого-то из взрослых? Или у нынешних детей такая мода?» – думал я, проходя мимо. «Эй, приятель, не торопись!» – пропищал ребенок в клоунской маске. «Перед тобой открывается удивительный мир, полный тайн и чудес!» «Ты тут рекламу раздаёшь или что?» – спросил я. «Ну вот. Тебе уже интересно», – обрадовался мальчишка, раскинув короткие ручонки. «Не особо. Ты уж извини». Я подошёл к двери с домофоном, вынул магнитный ключ и уже хотел приложить его к замку, как вдруг этот мелкий клоун начал хамить. «Куда же подевалось твоё любопытство, Олух? Разве ты не любишь совать нос в чужие дела?» Я обернулся и ответил тем же. А ты не обнаглел случаем? Маску нацепило можно старшим грубить или рожа свои стесняешься? Я пытался рассмотреть глаза пацана в дырках маски, но их было не видно. Красоты не стесняется. Можешь посмотреть, если так интересно, ответил коротышка, и это был уже не детский голос, а хриплый, почти стариковский. Он скинул капюшон и сорвал маску. Это оказался не ребенок, а карлик. И его лицо было настолько уродливое, что он не походил на человека, скорее уж на хищную рыбу. Кожа в свете фонаря казалась ярко-розовой, глаза желтые и выпуклые, зубы как у пираньи. «Да кто ты такой?» – вскрикнул я. а, -а, -а и это тебе надо знать», – говорил человек-рыба, топая башмаками. «Хочешь, чтобы я сказал тебе свое имя?» И что ты мне отдашь за этот секрет? Ухо? глазик А может, язык? Он подступал ко мне все ближе и ближе. «Да пошел ты!» Ответил я, ударил ключом по замку и нырнул за железную дверь. Этот карлик напугал меня не на шутку. Сердце нервно билось, горло пересохло, а тот уродец скребся в дверь и гоготал. Давился смехом, прокашливался и снова гоготал. Покажите. Ты же хотела знать, кто я такой. Хочешь знать?